Выскочив из оранжереи, она побежала к дому. Крики разбудили соседей. В домах зажегся свет. А в это время в оранжереи три слизня кончали доедать отрезанную кисть Гарольда Морриса. Вскоре они уползли в неизвестном направлении, оставив за собой слизистый след.